Глава первая. Была ночь, под звездным небом, над фосфоресирующим морем. В углублении скалистой гряды, о которой билось мягкое стенание океана, застыли, раскинувшись на земле, силуэты существ с бесформенными телами, с неочерченными лицами. Смутно виднелись две женщины. Одна лежала, вытянувшись во весь рост на спине, сплетя руки над головой и устремив взгляд к звездам. Другая томно съёжилась, свернувшись в клубок у ног первой, и прижимая их к теплоте своего тела. В нескольких шагах от обеих женщин сидели на песке, прислонившись спиной друг к другу, трое тёмных мужчин, чьи лица иногда на секунду озаряла сигара. Время от времени ветер с моря, поднимая вялые одежды неподвижных и словно бы уснувших женщин, струил по выпуклостям обоих тел на мгновение обрисованным его мощным дуновением. лёгкий волны ткани и величавым зрелищем рака небес и моря и в ритме ленивой волны и в теплоте час, в томлении душ, разговор между мужчинами и женщинами затих. Внезапно среди безмолвия и тьмы, вновь возвращаясь к имени человека, упомянутого более четверти часа тому назад, раздался голос женщины, лежавшей на спине, голос, который казался страстным воспоминанием, громко говорящим во сне. Нет, между нами был всего лишь один поцелуй. Я помню его поцелуй, данный в моей уборной на ципочках из-за ширмы, за которой я одевалась. Он уезжал вечером к своей миссии. Эти англичане когда-нек красивы, так уж совсем, но когда хороши собой, к тому же в нём было что-то от матери, которая была француженкой. И только через 3 месяца я поехала в Брюссель в театральное турне. Он снял для меня комнату в гостинице Отель Фландрия. «Да, это было там. Это ночь, о-о-о. Это незабвенная ночь. Любовь, конечно, создана не из одного только влюбленного. Не любим ли мы иногда человека за обстоятельства, при которых полюбили его? Да, пристранная была эта гостиница. От стен шла музыка, сладости, сладости невыразимой. Его поцелуи струились по моей коже вместе с волнами звуков, которые почти щекотали меня». С волнами звуков, лившихся из-под подушек, в них были далёкие ураганы гармонии, которые словно уносили меня из его объятий на небо. Я чувствовала, как что-то божественное сливалось с его ласками. Я навсегда сохранила об этой первой ночи то, что я скажу глупо, воспоминание о той любви, какую представляешь себе любовь ангелов. Да, этот отель Фландрия смежен с церковью Святого Иакова и органом Я узнала это на другой день, вделан в стену, возле которой стояла наша постель. Наконец, как это вышло, я не знаю. Наверное, то, что он единственный человек, которого я любила истинной любовью. Да. «Фастен, обожаемая моя, не пощадите ли вы немного ревность патрона?» Сказал мужской голос, в котором под шутливой интонацией чувствовалась сердечная рана. «Друг мой», — ответила женщина с явной иронией. Морской воздух заставляет вас терять понимание вещей и положений. Вы такой практический биржевик, будьте же по-прежнему тем человеком Парижа, какой вы есть и таким же рассудительным. Мы ведь только супружеская пара, не правда ли? Ведь не влюблённые же мы? И Фастен немного отвернув голову, бросил взгляд на горизонт, где изорванная гряда небольших тёмных облаков, казалось, протянула по низу неба Над бледно сияющей линией океана бесконечный фриз химер, вырезанных из чёрного дерева. Потом она продолжала своё излияние, возбуждённая прекрасной, полной любовных чар ночью. У этого эпизода есть продолжение. Вильям увёз меня немного времени спустя в один из шотландских замков. Я забыла, в каком графстве Шотландии это было, да никогда и не стремилась снова узнать. Это воспоминание. Да, я люблю его в той смутности. безформенности, в том состоянии сомнолюбизма, в каком я жила тогда, разрушающийся замок среди парка, который из года в год всё тенистее обступал его, который обращал его в лесное жилище, и всюду листва, бледная листва, какая, вероятно, бывает в чистилище, потрясаемая долгими меланхолическими ветрами осени. Ах, была ещё и другая, совсем восхитительная вещь в этом замке. Стая белых павлинов, прилетавших с сумерками и располагавшихся на лестницах, на крыльцах, на окнах. Нет, вам не представить себе, какое впечатление среди спускающейся ночи на старых камнях, на мху стен создавали эти большие неподвижные птицы, совсем белые. А в час, когда всходила луна, казалось, что во все амбразуры окон глядятся белые души давно умерших девушек, одетые в атлас подвенечного платья. Удивительно. В фиерах я никогда не видела декораций похожих на это. Странным всё же было это существование. Иногда мне казалось, что я не вполне уверена жива ли я. Как бы там ни было, это лучший месяц моей жизни, когда время остановилось, когда у дней не было часов и были не дурные ночи, бросила женщина, лежавшая у ног Фастен. Лёгкий удар каблуком был ответом Фастен, а женщина, смеясь, прильнула поцелуем к её ноге, говоря: "Ну же, сестричка, дай нам чуть пошутить". "Правда уже достаточно, милая Джульетта, ты разводила нынче вечером свою конетель", кинул молодой и весёлый мужской голос. "Так вот, теперь кончено, мой милый", сказала Фастен, нервным движением поднимая земли. "А за сим, полагаю, пора идти пить чай". "Дорогая госпожа Фастен", сказал мужчина, молчавший до тех пор, Когда в точности дебютируете вы в Федре в Комедии Франсез. Газета хотела бы теперь же оповестить об этом. Думаю, месяца через 2, самое большее через 10 недель. Мадам, произнёс мужчина, склонясь, не будет ли каких-нибудь поручений к Карсанаку? Благодарствуйте никаких, ответила сестра Фастен. Сей любимый мной человек получит меня самое позднее послезавтра. Прощайте, Бланшерон, прощайте, малютка Люзи. Да, я сейчас возвращаюсь в Гавр к ночному поезду. В Астен взяла сестру под руку и в сопровождении обоих друзей стала подниматься вверх маленькой крутой улочкой переулком Бельвью в Сент-Андреси, направляясь к каменной вилле, только что, видимо, выстроенной.